Глава десятая. В час по чайной ложке. Всего-то за неполный час мы попались на глаза двум небольшим группам и парочке охотников. Благо знали, как нарваться, потому что уже немного знакомы со здешними особенностями. Спланировали маршрут с таким расчетом, чтобы за короткий срок посетить самые популярные места добычи стихийных трофеев. То есть именно те, где частенько встречаются низовые элементали наиболее распространенных специализаций. Да, добыча из этих мелких обитателей лабиринта не богатая и не частая. Зато и противники они несерьёзные. Насчёт нас правило не богатой добычи, разумеется, не работало. Атрибуты стихии сыпались чуть ли не с каждой твари. Плюс нередко выпадали сущности и стартовые трофеи для простых навыков. Жаль, правила школы не дозволяют обменивать сущности на баллы в неограниченном количестве. Будь так, я бы за один день оторвался от Дорса почти на бесконечную дистанцию. Ещё через час поисков я на коротком привале прикинул скопившуюся у меня добычу и уточнил у Кими. Как там дела с тем, что тебе перепало? Все стихийные атрибуты собрала? Камня нет и пустоты. Без заминки отозвалась девушка. Но их труднее всего добывать. Из мелких элементалей такое не выбить. Я покачал головой. Надо побыстрее полную коллекцию тебе собрать. А тебе разве не надо? Мне тоже всё надо, но вообще-то и камень и пустота уже есть. Вопрос только в количестве воплощений атрибута. Надо накопить побольше, чтобы открыть всё возможное именно на этой ступени. А разве поместится столько? удивлённо спросила Кимия. Полный комплект это ведь семь стихий. Поместится столько, сколько состояние равновесия стихий позволит поместить. А на него тут даже с низовых элементалей потихоньку трофеи падают. С такими темпами даже на это мелочь за день-два можно собрать начальный комплект. Проблема у нас только с камнем и пустотой. Даже мне надо хотя бы немного на них добра поднять. А уж за тебя и разговора нет. И здесь мы ничего не добудем, потому что с простых элементарий такие воплощения не падают. Надо перебираться поближе к краю. К туману, — поморщилась Кимми. «Угу», — кивнул я. «Не обязательно в него соваться. Просто чем дальше от центра, тем приличнее добыча. Серьезные охотники здесь даже не задерживаются. Те команды, что нам по пути на глаза попались, явно из нойненьких. А вот та пара охотников, помнишь? Они на вид бывалые и прошли мимо, не задерживаясь, даже здоровались на ходу». А ты знаешь, почему Крае Аруса называют краем? Задала кимя ожиданый вопрос. Я чуть подумал и ответил неуверенно. Вроде как где-то там в тумане наш мир и заканчивается, или переходит в другой. Детали не знаю. Я тоже точно не знаю, сказала девушка. Зато слышала, что если далеко зайти, можно действительно попасть в другой мир. И всё, ты пропадаешь, оттуда нельзя вернуться. Я покачал головой. Это преувеличение. Меня вот от дождя довелось побывать в другом мире, точнее, в осколке мира. И как видишь, я вернулся. Серьёзно удивилась к нему. Расскажешь? Да там нечего особо рассказывать. Это был чистый или почти чистый осколок жизни. Стихийного ничего там не попалось. Здесь нам мой опыт вряд ли поможет. Да и не переживай насчёт края. Край мира это серьёзно, это не заметить трудно. И насколько я слышал, до него здесь добраться непросто. Очень может быть, что никто ни разу это не делал. Чем глубже в туман, тем сложнее и опаснее. Все эти стихийные твари, они ведь не из лабиринта родом, они приходят из-за края. Где-то там есть места, в которых стихийным созданьям жить хорошо, и оттуда ведут удобные проходы. Поэтому сколько их здесь ни убивай, добыча не заканчивается. Просто самые опасные монстры далеко от тумана отходить не могут или не хотят. Это тебе не глупые элементали. И так как полностью мелкие элементали нас обеспечить не могут, придётся перебираться поближе к туману. Насчёт того, что я лишь однажды побывал в другом мире, это не совсем правда. Ведь следует учитывать не только осколок, а и то, что начало жизни или, скорее, первую жизнь мне довелось провести вовсе не в Рокии. Однако какими-то такие детали знать не обязательно. И дело даже не в том, что к иномирянам здесь отношение, скажем так, сложное, а в том, что никакой практической пользы эта информация ей не даст. Да и что там говорить, даже если я сам за исключением единичных случаев, вытащить что-либо конкретное из прежнего опыта не способен. Как и большинство моих современников, раньше было верен, что всевозможных полезнейших знаний в голове столько скопилось, что закин на необитаемый остров, и через год другой выстрою там пару кварталов небоскрёбов. Или поплыву к цивилизации на собственноручно изготовленном круизном лайнере. В действительности, большую часть информации, задержавшейся в моей копилке, следует признать мусором. Вроде мелкая извлечённая газета или трудов научных. В целом в виде прок от такого материала может и будет, но от такой вот лапши бумажной ни малейшей пользы. Вот взять хотя бы самое банальное охоту. Именно ради неё толпы охотников снуют по лабиринту. Любому диванному теоретику известно, что предаваться этому занятию следует с подходящим снаряжением и вооружением. Человек, облачённый в тяжеленную кольчугу, это они ещё простят. Мало ли на какого зверя я вышел. Если вспомнить землю, некоторые умельцы с давних времён выходили на медведев в костюмах куда более оригинальных. Что-то вроде кожаного доспеха, густо утыканного здоровенными шипами. Мечтос о домозащисте, который не просто поркусить сложно, а вообще кусать не захочется. Ну ладно, кольчугу из массивных колец они может и простят. А вот меч ни за что на свете. Не годится он в таком деле ни как основное оружие, ни как вспомогательное. Я, в принципе, и сам почти что с ними соглашусь, но вот именно что почти. Тут им не земля, тут другой мир. Здесь свои особенности работы с материалами вообще и с металлами в частности. Я с этим вопросом еще не разобрался и сомневаюсь, что разберусь, но абсолютно уверен, что таблица Менделеева в Роке или не работает вообще, или нуждается в многочисленных дополнениях. Некоторых здешних химических элементов в ней явно не достают. И речь не о каких-то там сверхтяжелых, что в нашем мире или вообще синтезу не поддаются, или все их ядра распадаются спустя миллисекунды после появления. Я говорю о банально повседневных материалах. Например, медь я здесь встречал в двух вариантах. Первый ничем с виду от привычного не отличается и ценится невысоко. Северяне из нее монеты самого низкого достоинства чеканят. Таких ведра четыре потребуется, чтобы полудохлую клячу купить. То есть красноватый металл, мягкий, ковкий, химически устойчивый и относительно легкоплавкий. Вторая разновидность на глаз неотличима, но чуть копнее и схожесть разве что в легкоплавкости найдется. Ковать эту медь получится лишь слегка. Дальше она трескается и крошится. Мягкости тоже не наблюдается. Продолжение следует... Этот металл с обычной медью стружку легко снимает и оставляет царапины на большинстве твёрдых минералов. В чистом виде аборигены, наверное, вообще не используют, но не из-за его не малой цены, а потому что применения нет. Зато в сплавах с обычной медью и некоторыми другими металлами он образует разные сорта бронзы, в том числе высокопрочные, ценящиеся мастерами-оружейниками. Для доспехов дорогих тоже используется. Разумеется, ни тот, ни другой здесь медью не называют. Лишь я медью окрестил первый, а второй у меня в голове засел как супермедь. Похожая ситуация с железом и прочими, казалось бы, привычными химическими элементами. Некоторые элементы привычными здесь не назовёшь, но они всегда уверен, что это именно элементы, простые вещества, а не химические соединения со странными свойствами. В обстановке, когда даже к базовым материалам много вопросов, проблемно применять земные технологии. И ещё труднее их использовать, если с этими самыми технологиями знаком поскольку постольку. Вот вернёмся к охоте. Почему бы не сотворить огнестрельное оружие? Не обязательно современное, ведь понятно, что даже настоящий успех в этой теме без должной материальной базы руки опустит. Но какой-нибудь мушкет дульнозарядный не требует ни станков, обеспечивающих строгие допуски, ни унифицированных боеприпасов. В принципе, местный рукастый кузнец способен справиться с куда более сложным заказом. Вспомнить мой опыт с катушками для спиннинга. Как я их ни упрощал, результат примитивным не назовёшь. Однако мастер даже с самыми первыми поделками неплохо справлялся. Да, фитильное ружьё или даже ружьё с кремнёвым замком здесь не проблема. Но чем прикажете стрелять? Я не о пулях и кортечи, ведь свинца в руке полно, минимум трех разновидностей. Я о банальной пороховой навеске или продвинутом метательном заряде. И первое, и второе подразумевает использование пороха, сложного вещества или смеси веществ, способных гореть быстро, выделяя при этом значительные объемы раскаленных газов. Я почти на сто процентов уверен, что простейший так называемый черный порох можно получить, смешивая всего-то три компонента – селитру, древесный уголь и серу. И лишь с углем вопросов в роке нет, ибо древесина тут не в дефиците. Все литра вроде как подходит не всяя. Какая она вообще в природе бывает? Вспоминаются калинная, натриевая и аммячная. Последняя мне точно ни к чему. К тому же смутно помнится, что её надо синтезировать, а не искать. Следовательно, требуется натриевая или калинная. Что из них подходит, а что нет? Как отличить одно от другой? Какие у них особенности? Это для меня уже тайна великая. Без интернета её не разгадать. Ну да ладно. Ведь прежде чем задумываться о различиях, надо хоть какие-нибудь образцы обзавестись. Селитроу вроде как можно собирать в неких пещерах, загаженных летучими мышами, либо найти месторождение, либо выделить из органики, содержащей азотные соединения, либо синтезировать, используя атмосферный азот. Пещеры селитроя я здесь не встречал, и мои расспросы на эту тему результатами не увенчались. Место рождения селитры на Земле, если не ошибаюсь, имеется в одном экземпляре где-то в Чили. Примечание. Герой заблуждается как в оценке количества земных месторождений, так и в некоторых других вопросах. Причём ошибается и будет ошибаться далеко не в первый раз. Это простительно, ведь без доступа к сети или справочникам очень немногие специалисты способны безошибочно ориентироваться в подобных вопросах. Конец примечания. собственно, и ленатриевую, и калийную селитру по тому и назвали челиской. Глупо рассчитывать, что здесь с ними ситуация побогаче, так что я особо даже не пытался изучать вопрос. В выделении из органики перспективнее всего. Я ни одну тонну навоза и всякой гнили перевёл. Но ну, если не считать того, что вознёй с дурнопахнующими материалами изрядно повеселил аборигенов, результатов не достиг. Что касается синтеза, смутно помню, что требуется платиновый катализатор и прорва электроэнергии. Более чем уверен, что это не единственные компоненты. А также уверен, что даже этой парочке более чем достаточно, чтобы не тратить мозговые ресурсы на обдумывание затей создания химического завода. Увы, но селитра — основной компонент, и она незаменима. То, что в процессе сдешнего примитивного металлургического производства я наблюдал возгоно вещества, очень похожего на серу, ничуть не утешало. Увы, без главной составляющей пороха она бесполезна. В общем, огнестрелом я не разжился, несмотря на то, что немало времени убил на опыты. Прочие мои начинания в области высоких технологий тоже не особо порадовали. Так, к примеру, я с помощью местных мастеров сумел соорудить ситимёт. Арбалет, стреляющий, разворачивающийся в воздухе сетью. До выстрела она покоилась в цилиндре, между четырьмя направляющими с болтами, к коим прикреплялась. Вылетая, они расходили в стороны, после чего двигались к цели и накрывали ее. Но это в теории. На практике положительный результат достигался лишь на невеликой дистанции и только на чистой местности. Задел ветку, и все, приплыли, ничего не получится. Плюс, как ни старался, не всегда болты двигались синхронно во всех случаях. Стоило одному запоздать, и сеть закручивалась в воздухе. В общем, оружие вышло до нельзя ненадежным, тяжелым и неудобным. Таскаться с таким почищобе так себе развлечение. Единственное относительно удачное применение лишь разозлило тварь. Несмотря на использование прочной нити, сеть оказалась разорвана в клочья за секунду-другую, после чего справляться с проблемой пришлось традиционными способами. А ведь охота могла здорово упроститься. Представьте, что вы способны за 20-30 метров надёжно обездвижить опасного хищника. Увы, затею пришлось забросить. Форохом и сетимётом список моих затей не ограничивался. Я много времени перевёл в пустую или с невеликой выгодой. Признаюсь честно, иногда получалось сотворить что-то полезное, прекрасно работающее. Но также честно признаюсь, что затраченное время и силы не окупились». Вот, допустим, какой прок в том, что рюкзаки мои конструкции стали пользоваться популярностью у северян. Вещь, безусловно, полезная, но серьёзное преимущество она не предоставляет. В общем, из багажа знаний первой жизни я даже традиционно умыкаемые книжными попаданцами песни Высоцкого и прочих авторов исполнителей применить не могу. Аборигены слова не поймут, да и медведь мне уши так отоптал, что на слух музыкальный ни намёка не наблюдается. Вот и приходится с банальным мечом выкручиваться. И не надо думать, что с копьем охотиться правильнее. Здесь не рок, здесь свои особенности. Раз я решил так, значит, именно так здесь и сейчас для меня выгоднее. Вот вы, попробуйте найти в свободной продаже металл, способный хотя бы поцарапать панцирь или кожу любого или почти любого серьезного обитателя этого мира. Здесь ведь с этим всякие проблемы случаются. Некоторых монстров тем, что здесь принято называть «обычная сталь», лупить бессмысленно. Для них это примерно как для нас щекотание пёрышками. Несмотря на мою более чем приличную финансовую состоятельность, полностью решить вопрос по вооружению и амуниции я до сих пор не смог. То, что предлагают даже столичные торговцы, в лучшем случае лишь на первый взгляд не уступает храмовым кольчуге и мечу, как ни чуть глубже и масса минусов скрытся. Копья, что предлагает имперский сержант, жалкий хлам. такими очень удобно колоть с безопасной дистанции самых безобидных элементалей. Собственно ради этого нам их и навязывают. Но я в лабиринте не впервые, много понял или по-новому осознал, как по мне, здоровенная копье с наконечником из простой стали это просто лишний вес, бесполезный против опасных тварей. Вот и пользуюсь самым качественным оружием из доступного. Добирались до границы тумана недолго. Точнее, это ещё не сам туман, а это так называемая дымка. Про неё нам рассказывали, что издалека даже опытные люди путаются, не отличая одно от другого. Но куда неприятнее то, что она способна до последнего скрывать изменения в обстановке. Поэтому даже бывалые ходоки по лабиринту не любят в неё забираться, даже на границе находиться опасаются. Однако именно по близости от дымки выше шансов встретить щедрых на ценную добычу монстров. И если дымка тебя окружила, шансы эти способны значительно возрасти. Профессиональные команды добытчиков системно отслеживают обстановку, карауля те моменты, когда в Англе открываются значительные прорехи, протягивающиеся далеко от центра. Иногда они существуют днями, а то и неделями, причём границы их устойчивые или изменяются медленно. Всё это время можно без максимального риска промышлять там, где обычно находиться шевата. Где искать такие разрывы, я представлял? но также представлял, что ради этих поисков придется устраивать знатный забег по лабиринту. Не факт, что за сутки обернуться получится и не обязательно при этом отыщиться из комы. Это ведь дело случая. Бывает одновременно две-три обширные поляны образуются, а бывает неделю-другую, не единой. Так что оптимальный для нас вариант — граница. Она всегда на месте, и пусть способна меняться быстро, но опасно-стремительные прорывы тумана случаются не так уж часто, чтобы игнорировать столь перспективный вариант. То, что здесь принято действовать серьёзными группами, мне известно. Но себя я считаю уникумом, способным заменить как минимум тройку охотников. Да и к ими для своего возраста и ступени далеко не середнячок, так что сами справимся. На всякий случай я всё же выбрал зону, где неподалёку от границы располагались относительно высокие сооружения. В таких руинах при необходимости можно попробовать отсидеться. Туман вроде как иногда где угодно достаёт, но всё же чаще тяготеет к уровню земли. Вспомнить, как мы в первый раз попали. До нас он тогда несколько часов поднимался. Оказывается, тот каменный постамент чуть повыше, и не пришлось бы прорываться к выходу с боем. Осмотревшись, мы запомнили ориентиры и выбрали пару приметных мест, где если придётся разлучиться, можно встретиться. А дальше занялись тем, ради чего сюда заявились. Начали добывать трофеи всерьёз. Ну это нам так хотелось. Решили, что вот тут-то точно попрёт. А то что это за дела? Уже два захода сделали, несколько часов на охоту потратили, а полной коллекции стихийных атрибутов у химии как не было, так и нет. Увы, у лабиринта мнение иное. Он будто знать не знает, что именно здесь обстановка побогаче, чем вокруг вытоптанных многочисленными добытчиками условно-безопасных полян. Ведь, двигаясь почти по краю дымки или даже иногда в нее забираясь, мы зря время потратили. Вся добыча — несколько мелких элементарий огня и воздуха. Первые, похоже, заблудились, а вторые, по слухам, не тяготели к конкретным местам. Их можно повстречать где угодно и достаточно часто. Добыча из них считается ценной не в силу редкости скопления этой дичи, а из-за пугливости. Эти робкие твари частенько удирали при первых намёках на угрозу, а догонять их в руинах нереально по причине того, что некоторые без перерывов летали с приличной скоростью, а остальные способны этим заниматься периодически. Такая у них особенность держаться в родной стихии. Солнце в лабиринте вроде как нет. И откуда здесь свет, меня не спрашивайте. Почему скрытый за тучами источник на ночь затухает, вопрос-то уже не ко мне. В общем, мы почти до самого вечера ради жалких крох охотились. Кими это крохами не считала, наоборот, радовалась богатой добыче. А я, прикидывая, сколько чего выпало, мрачнел всё больше и больше. Мало того, что второй заход снова не вписался в главный план, так еще и нормальными трофеями эту сдвоенную неудачу компенсировать не получается. Надо менять тактику и менять капитально. Кимми, мы уже полдня здесь бродим, а ни одного атрибута камня и пустоты не получили. Это не дымка, это пустыня какая-то, и это никуда не годится. Чак, ты что шутишь? Вообще ноль юмора, в пустую время переводим. Девушка покачала головой. Ты странный, тебе иногда сложно понять. Скажу так, что по мне добыча отличная. От нескольких сущностей уже десяток должен быть. В каком смысле должен? Не понял я. Это я так прикинула. Может больше, может меньше. Я же не вижу, что тебе падает, я по своим шарикам считаю. Примерно из каждого пятого элементаля здесь не тебе всё падает, а в шарик. А шарики только я открываю. Из них подняла две сущности, умножила на 5, вот и получилось 10. Я покачал головой. «Ух уж эта математика! Кими, пойми, в сущности для нас ерунда. Не в том смысле, что они мусор, а в том, что именно сейчас нам в первую очередь атрибуты нужны. Они — основа, на них все остальное цепляется, с них все начинается. И тебе, и мне надо собрать полные стихийные наборы, а потом развить их по максимуму. Дальше на атрибуты станем цеплять сильные навыки, ну а саму основу попытаемся развить получше. Чаки, это прекрасно помни и понимаю. Но чего ты хочешь от элементарий?» Камень выбивать из големов надо, а они в обычное время даже в дымке встречаются не на каждом шагу. И вроде бы только в её глубине. Да и там всё непредсказуемо с ними. Про пустоту вообще молчу. Это очень редкие атрибуты. В другой раз повезёт, наткнёмся на приличных тварей. Они иногда выбираются, даже рядом с центром попадаются. С твоими талантами нам много не нужно. Хотя бы десяток перебить, и наберётся полный набор атрибутов. «Кимми, ты опять мелковато мыслишь. Давай вместе посчитаем». Вот и ты, и я прекрасно понимаем, что атрибуты — это основа, это скелет, и нам нужны полные комплекты. По правилам порядка на одну ступень можно открыть лишь по одному комплекту атрибутов разных природ. И если на существующей природе нет прибавок от равновесия, разрешено открывать лишь 6 единиц атрибутов, при условии, что они по количеству различаются. То есть нельзя открыть 6 единиц разных видов, или 3 раза по 2, или 2 по 3, 1 и 5, 2 и 4, 3 плюс 2 и плюс 1. И ули просто шесть одинаковых. Нельзя, чтобы цифры совпадали. Если хочешь за чем-то одинаковое количество атрибутов, корректируй на следующую ступень, чтобы в сумме сходилось. Чёх, зачем ты мне это рассказываешь? Да я понимаю, что эти азы все знают. Просто пытаюсь подвести к главной мысли. Ладно, давай попробую покороче. Сколько всего атрибутов стихий? Семь. Правильно. У тебя есть хотя бы одна единица на равновесии стихий. Откуда? Нет, конечно. Вот и у меня нет. Следовательно, на текущих ступенях мы можем открыть лишь 6 единиц стихийных атрибутов. И по правилам распределения это будет максимум 3 вида из 7 возможных, а полный комплект именно 7, то есть минимальный устраивающий нас набор 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6 и плюс 7. Итого 28 атрибутов, при том, что сейчас лимит у нас шестерка. Значит, надо поднимать равновесие стихий до 22, и это минимум. У меня есть запас универсальных трофеев на развитие любых состояний. Но тут есть важный момент. Я попробовал открыть стихийные, и ничего не получилось. Думаю, всё получится, но только после того, как открою их чистыми стихийными трофеями на состояние. Из элементалей изредка падают лишь малые состояния молниеносность и моментальность. И то, и другое полезно. С их развитием улучшаются скоростные показатели разных стихийных навыков. Например, может вырасти скорость движения магических снарядов, снизится время подготовки и откат. Нам это не помешает, но, во-первых, для начала надо думать о стихийном равновесии. Во-вторых, добыча такой здесь очень мало. Сомневаюсь, что за 3 года нормально себя обеспечим. А у нас нет 3 лет. У нас не полный год остался. И проблема с состоянием лишь одна из проблем, которую мы здесь на границе Дынкив вряд ли решим, понимаешь? Я не тупая, я прекрасно всё понимаю. Но не понимаю, к чему ты клонишь. Хочешь ещё дальше от центра уйти? Я приму любое твоё решение, но всё же напомню про туман. Мы слишком слабы для него. Согласен, мы слабы, кивнул я. Но есть один вариант.